Глава 63 Поезд катился по Среднеатлантическим штатам. Мин и Чунча сидели вместе в одном из вагонов. Мин крепко спала. Она была в таком восторге от Нью-Йорка, что совсем не высыпалась. Поэтому едва сев в поезд сразу провалилась в сон. Чунча посмотрела в окно. Поезд как раз проезжал по мосту над рекой. Она понятия не имела, что это река Делавер. Не знала, что такое Делавер. И ей было все равно. На такой миссии, как эта, надо сосредоточиться на важном, а не важное забыть. Она повернулась к Мин убрала прядь волос с лица девочки. Ссадины на коже Мин зажили, зубы ей вылечили, она набрала вес. Ее учеба шла успешно, хотя впереди были долгие годы работы, прежде чем она нагонит травесников. И все равно у нее могло быть счастливое будущее. Могло. Чунча перевела взгляд на двух пассажиров, сидевших по диагонали от них. Один мужчина и одна женщина, оба азиаты. Они выглядели как женатая пара на отдыхе. И одеты были не как люди на задании, а как большинство пассажиров поезда. Но они не были женаты и не были в отпуске. Они уже подали ей сигнал. Это были ее контакты. Они должны были сойти с Чунча и Мин на последней станции. Вашингтон. Округ Колумбия. Место жительства американского президента и его семьи. Когда они въехали на Юнион-Стейшн, Чунча разбудил и мин. Они сошли с поезда, и Чунча повела мин за руку следом за молодой парой. На эскалаторе они поднялись на парковку и сели на заднее сиденье черного минивэна. Мужчина был за рулем а женщина сидела рядом с ним. «Куда мы едем?» — спросила Мин шепотом. Чунча только покачала головой. Мин сразу замолчала и, напуганная, стала смотреть вперед. Они приехали в Спрингфилд, Вирджиния, в Таунхаус. Один из целого моря точно таких же. Когда машина остановилась на парковке перед дверью, мин выглянула в окно и увидела ребятишек игравших во дворе соседнего дома они посмотрели на нее у одной девочки возраста мин был в руках мяч мальчик лет семи видимо ее брат ждал что сестра бросит мяч ему девочка бросила потом помахала мин рукой мин уже собиралась помахать в ответ но чунча что то ей тихо сказала И она сразу отвернулась. Они прошли в дом, неся свои маленькие чемоданы. Таунхаус был просторным, куда больше квартиры Чунча, но почти без мебели. Им показали их комнату наверху, и они оставили там багаж. Мужчина и женщина игнорировали мин, но Чунча выказывали уважение, соответствующее ее рангу. Мы привезли детские игрушки, сказала женщина. Они в подвале. Она может поиграть, пока мы будем разговаривать. Чунча отвела мин в подвал. В большое, почти пустое помещение. Там лежал игрушечный медведь, несколько книжек. Чунча знала, что девочка не сможет их прочитать, но хотя бы посмотрит картинки. И большой красный мяч. «У меня есть работа наверху, Мин. Ты побудь здесь и поиграй, хорошо?» «Сколько тебя не будет?» — неуверенно спросила Мин. «Я же просто пойду наверх. А мне? Можно с тобой?» Чунча твердо сказала. «Я буду наверху. А ты оставайся здесь и поиграй». Чунча оставила девочку в подвале, но, поднимаясь по лестнице, все время чувствовала на своей спине ее взгляд. Ее охватило чувство вины, и отмахнуться от него не получалось. Они встретились в кухне, находившейся на первом этаже в задней части дома. К этому времени подъехало еще двое человек оба мужчины и оба северокорейцы. Одним из них был садовник из Белого дома. Они сидели за столом, где для Чунча были разложены фотографии и документы. «На месте будет наша команда», — проинформировал ее садовник, которого звали Ба. «Она вступит в действие по первому вашему требованию, товарищ е. Для нас большая честь, что такой прославленный боец — приехал помочь нам от имени высшего руководителя. Чунча посмотрела на него поверх бумаг, которые держала в руках. В его комплименте был очевидный подтекст. Помочь? Спасибо вам, товарищ. Безусловно, команда потребуется для того, чтобы добиться цели. Я благодарна, что у меня за спиной будут такие люди, как вы. Самоуверенная улыбка Ба растаяла. Она не винила его за эту попытку, но была рада, что он отступил. Иначе Ба мог стать препятствием, и его пришлось бы устранить. У нее не было права на ошибку. Американцы знали свое дело. Ходили слухи, что они могут перехватить любые электронные сообщения по всему миру с любых телефонов и компьютеров. Чунча слышала даже, что они изобрели устройства, способные читать мысли. Она очень надеялась, что это неправда, или их битва была бы заранее проиграна. В следующие несколько часов Чунча изучала файлы и фотографии. Время от времени она вспоминала про Мин, игравшую внизу. Но потом заставляла себя выбросить ее из головы и сосредоточиться на задании. Она получила фотографии троих человек ⁇ матери, дочери и сына. Конечно, они были невиновны, но в то же время и виновны, потому что являлись родственниками американского президента, врага Чунча. Потом ей показали еще два снимка. Ба сказал. Их сделали возле Букчана. На увеличенном фото был мужчина, висевший на полозе вертолета. Фотографии обработали, чтобы можно было хорошо рассмотреть его лицо, несмотря на темноту. «Этот бандит убил наших людей в Букчане», сказал Ба. «Похитил у нас предателей, семью Пака. Нам сказали, что в процессе его ранили, И что охранники едва не повалили вражеский вертолет, храбро стреляя в него из винтовок. Чунча всмотрелась в изображение Уилла Роби. Первое, о чем она подумала, это очень тренированный человек. Очень непросто висеть на полозе вертолета под вражеским огнем. Ей показали еще одну фотографию. Там была женщина, идущая по аэропорту. «Это в Китае», — объяснил Ба. «Вскоре после нападения на Букчан. Мы считаем, она американский агент. Она приехала с другим мужчиной». «Есть отчет, где сказано, что одним из агентов была женщина, и этих двоих не так давно видели в Белом доме». Чунча посмотрела на снимок Джесси Кирилл. «Она была высокая и стройная» и, судя по внешности, обладала немалой силой. «Насколько мне известно, с ними был предатель?» — спросила Чунча. Ба кивнул. «Он разговаривал с одним из охранников. Северокореец. Наверняка они привезли его с собой, потому что он знает язык и, возможно, обывал в Букчане». «Скорее всего, был там заключенным», — сказала Чунча. Некоторые оттуда сбегали и добирались до Америки. Ба сплюнул на пол. Твари. Чунча повернулась к нему. Почему мне показывают этих людей? Ба поглядел на остальных, потом снова на нее. Их тоже придется убить. Но не мне. Будет видно, товарищ Е. Я не могу находиться в двух местах одновременно. Будет видно, повторил Ба. Будет видно. Но в любом случае я все время буду у вас за спиной, товарищи. Их взгляды встретились, но Ба первым отвел глаза. Чунча вернулась к документам, но разум ее был далеко.